Полина Рэй, Тати Блэк. В постели с миллиардером. Роберт, ты меня слушаешь? Роберт Левицкий, генеральный директор фирмы Самоцветы, подавив вздох, перевёл взгляд со стола, по дорогой стеклянной поверхности которого нещадно колотил ручкой последние 10 минут, на своего дядюшку, который собственно и был в данный момент Причины его крайне дурного настроения. И да, он его слушал, но то, что слышал, совершенно Роберту не нравилось. Да, отозвался он лаконично в ответ на заданный ему вопрос, и с тоской кинул взгляд за окно. Захотелось вдруг так по мальчишевски распахнуть сейчас створки и перемахнув через подоконник, просто выпрыгнуть наружу и исчезнуть. Чтобы не слышать всего того, чем дядя не уставал компостировать ему мозги, повести себя беззаботно, как в детстве, которого у него почти не было. Впрочем, даже тогда он не бежал от проблем и тех обид, горький вкус которых ему пришлось познать довольно рано. И тем более не сбегал позорно от неприятностей теперь, будучи взрослым мужчиной и одним из самых влиятельных людей в своей области деятельности. Он поджал губы, размышляя над ситуацией, в которая оказался. Дядя ещё не перешёл напрямую к тому, чего хотел, но Роберт уже понимал, куда тот ведёт. И также он понимал, что вероятно, ему придётся пойти на некоторые уступки волновавшем дядю Деле. А во всяком случае, если он желал наконец получить полный и абсолютный контроль над их семейной фирмой, которую сам же вывел на международный уровень, превратив из маленькой ювелирной мастерской, которой владел дядьушка, в солидного производителя люксовых украшений. И чёрт возьми, за одно это уже заслуживал передачи ему тех 49% акций, что ещё принадлежали дяде, и которые тот, судя по всему, намерен был ему отдать только на крайне драконовских условиях. А именно ты же можешь хотя бы с ней познакомиться говорил Пётр Левицкий, имея в виду какую-то неизвестную Роберту девицу, являющуюся родственницей старого друга семьи и посовместительству тем неотёсанным бриллиантом, который он, Роберт, по соображениям дядюшке, должен был оценить. А заодно наверняка и приобрести себе в вечную собственность Только вот проблема, делать этого не собирался категорически. Не вижу в этом никакого смысла, отрезал Роберт, прекрасно зная, что стоит ему только согласиться встретиться с этой тайной жемчужиной, как дядя сделает всё, чтобы она повисла ярмом у него на шее, а в придачу к ней появилась ещё и кольцо на безымянном пальце правой руки. А значит так, Роберт, заговорил дядя тем слишком хорошо знакомым Роберто Тоном, которого он знал с детства и который определённо не предвещал ничего хорошего. Хотя его это, в общем-то, давно не волновало. Я уже не молод и хочу быть уверенным в том, что наше семейное дело будет кому продолжить после тебя. Мелевидские ни одно поколение занимались ювелирным мастерством. И ты знаешь, сколько сил я в это вложил, а потому и имею право. А я, если ты об этом забыл, тоже вложил немало, грубо прервал Роберт эту апостелившую тираду и резким нетерпеливым движением обвёл рукой свой кабинет. Этот офис и вся его обстановка. были приобретены на те деньги, что фирма стала приносить после модернизации, которую провёл я. Всткнув ладонью по столу, Роберт прерывисто встал на ноги, намереваясь прекратить этот раздражающий и по большому счёту абсолютно бессмысленный диалог, но прежде чем он успел дойти до двери, в спину ему прилетело то, что заставило Роберта резко остановиться, будучи не в состоянии поверить своим ушам. Если ты не женишься в ближайший месяц, я продам свои акции аметисту. Голос Петра Сергеевича звучал твёрдо, даже холодно, от чего Роберта ощутимо передёрнуло. Он медленно, сделав глубокий вдох, чтобы сдержаться и не сорваться на крик, повернулся к дяде лицом и, чеканя каждое слово, уточнил: "Ты собираешься продать свою долю нашему главному конкуренту?" Да, какая разница, если семейное дело всё равно никому будет продолжить. Роберт почувствовал, как слепящий гнев застилает глаза, и ноздри помимо его воли раздуваются, выдавая едва сдерживаемую ярость. То, что говорил дядя, звучало настолько дико, что он не мог даже представить, что подобное можно говорить всерьёз. И всё же, По лицу Петра Сергеевича было очевидно, тот действительно это сделает. Если Роберт не согласится связаться с этой проклятой девицей, которую ещё и не знал лично, но уже, кажется, ненавидел всей душой. Послезавтра в 7:00 вечера мы ужинаем с Аней и её родителями в римских каникулах, добавил дядя, и Роберт, кинув на него взгляд, в котором ясно читалось отвращение, вышел из офиса, громко хлопнув дверью. Он прогуливался, а Скорее разъярённая метался по парку, раскинувшемуся в 200 м от его офиса. Вот уже добрых минут 20, но злость, кипевшая внутри, никак не утихала, скорее даже набирала обороты. Сука, как это всё вообще возможно? Они что, живут в каком-нибудь тёмном средневековье? Что за старомодное идиотское требование жениться, чтобы произвести наследников к конце-то концов? И как можно в этом бредовом желании дойти до угрозы продать 49 чёртовых процентов акций семейной фирмы их самому принципиальному сопернику на рынке ювелирных украшений? Как, блядь? И ведь всё из-за чего? из-за того, что он, Роберт, не собирался в ближайшее время жениться, я счастливи ведь дядюшку орущими карапузами. Всё это было настолько чудовищно, что никак не укладывалось в голове. Ещё хуже было то, что дядя понимал, Роберт никогда не позволит конкурентам влезть на его территорию, а значит, будет вынужден явиться на этот дурацкий ужин. и сделать вид, что просто обосраться, как хочет жениться на женщине, которую в глаза ты ещё не видел. Одним словом, пиздец. Нет, не то, чтобы он был совсем уж против завести семью, когда-нибудь, вероятно, он выбрал бы себе девушку, с которой они построили бы крепкий союз, основанный на взаимном уважении. в любви и прочей сентиментальной хрень он даже в до своих 33 лет уже давно не верил и по большому счёту вообще считал себя неспособным в кого-либо влюбиться. Ведь если этого не произошло до сих пор, значит, уже не случится вовсе. Хотя он, конечно, встречался с женщинами, дарил им дорогие подарки, трахал их, а потом без сожаления расставался. Дальше постели дело просто не заходило. потому что довольно скоро он терял ко всем без исключения своим любовницам интерес. Никаких чувств, никаких сожалений, партнёрства, точно как в бизнесе. Вот то, что он представлял себе, когда думал о браке. И, наверное, мог бы попытаться выстроить отношения подобным образом с этим неписаным изумрудом, что дядьушка прочил ему в жёны. Но не намерен был позволять себя нагибать подобным образом. Он не допускал этого ни в бизнесе, ни в чём бы то ни было ещё. И в том, что касалось его, чёрт возьми, личной жизни, не собирался допускать тоже. Только он сам имел право решать, когда ему жениться и уж тем более на ком. Гневный прерывистый вздох, вырвавшийся из груди, дал Роберту понять, что в запале он пробежал по парку, похоже, целый километр. Облако воздуха, образовавшееся от его горячего дыхания, напомнило о том, что на дворе уже середина осени, а он выскочил из кабинета, даже не накинув верхней одежды. Наверное, нужно вызвать водителя и переключиться на дела, не требующие от него сейчас присутствия в офисе Петра Сергеевича, он больше видеть не хотел. Ни сегодня, ни когда бы то ни было еще. Выйдя из парка, Роберт быстро перешел через дорогу к зданиям, ровными рядами выстроившимся вдоль зеленой полосы. И только было собирался достать телефон и набрать своего водителя, как случилось неожиданное. Брошенный кем-то с завидной силой резиновый мяч, словно вражеский снаряд, попал ему прямо в голову, недостаточно болезненно, чтобы сразить на повал, но достаточно неприятно для того, чтобы разозлить Роберта ещё сильнее, чем то было до этого момента. Твою ж мать, его солидного бизнесмена вот так вот запросто застали в расплох и подбили точно дичь дурацким детским мячиком. Чёрт возьми, он не намеревался спускать это просто так. Поймав отскочивший сначала от его головы, а затем от асфальта снаряд, Роберт кинул взгляд в ту сторону, откуда он прилетел, и по гулу детских голосов понял, что в здании, рядом с которым он оказался, располагался детский сад. А значит, там должны были находиться и воспитатели, обязанные чёрт их подери, следить за тем, чтобы веренные им дети не бросались своими игрушками в ничего не подозревающих бизнесменов и миллиардеров, к такому обращению непривычных. Невольно сведя на переносице темные брови, Роберт шагнул за ограду, оказываясь на детской площадке, где куча спиногрызов носилась, как взбесившиеся страусы в брачный период. А какая-то бесцветная девица, судя по всему, та самая воспитательница, которую он искал, стояла посреди этого дурдома, Я внянень не знаю, как справиться с такой аравой. Но ему, в общем-то, было насрать на её проблемы. Более того, он собирался добавить ей новых. Это ваше, поинтересовался Роберт, у неё холодно, указывая на мяч, который держал в руке. Наша, кажется, пробормотала девица, поправляя очки, съехавшие на нос. Ну, если вы сами не уверены, сообщаю вам: это ваше. язвительным тоном произнёс левитский и сынов мяч ей в руки добавил не скрывая вновь накатившего раздражения так какого хрена вы не следите за тем чтобы ваши дети не кидались мячами в прохожих извините начала было говорить девица но он резко её прервал работать надо лучше после чего чувствуя себя окончательно не в духе развернулся и пошёл прочь